Глава шестая. Все-таки это ужасно, закончить жизненный путь таким образом, дождливой ночью у входа в магазин. Какое-то время, показавшееся очень долгим, я ждала, когда Мэрил возвратится и скажет, что полиция уже направляется к нам. Я прошлась от аллеи до шоссе, где был припаркован автомобиль мистера Милнера. По противоположной стороне улицы шла какая-то парочка. Женщина хихикала в ответ на шутки своего спутника. Он бросил взгляд на меня и прошептал ей что-то на ухо. Дама тоже взглянула на меня, праздно шатающуюся одиночку, и оба ускорили шаг. Ну, стало понятно, за кого они меня приняли. Ночь вступала в свои права. Начинала холодать. Я вернулась на аллею подальше от входа в магазин. Возможно, будущие покупатели и рабочие магазины иногда почувствуют холод пересекая порог, где сейчас лежит тело. Верной проем может сохранить память об ужасном деянии и о последних мгновениях жизни мистера Милнера. — Не об этом сейчас нужно размышлять, — одернула я себя. — Нужно еще раз глянуть на тело. Мне показалось, что оно как будто бы шевельнулось. Пересиливая себя, я снова проверила пульс у мистера Милнера. Нет, ни проблиска жизни, ни полувздоха. И тело уже стало остывать. Кинжал вонзился ему прямо в сердце. Он вошел так глубоко, что снаружи виднелась одна лишь рукоять. Небольшое кровавое пятно на одежде образовало почти симметричный рисунок. Я отвернулась и снова зашагала по аллее. Почему же не приезжает полиция? Цилиндр мистера Милнера лежал на краю тротуара около его автомобиля. Разрезы на шинах казались какими-то нелепыми. Неужели недостаточно было убить человека? Зачем вымещать свою ненависть еще и на резине его покрышек? Мне это казалось актом гнева. Или безумия Я вздрогнула и огляделась по сторонам. Убийца ведь мог еще оставаться здесь. Скрываться, например, в другом подъезде. Может, та случайная парочка спасла меня? А вдруг преступник прятался в автомобиле, присел там за спинкой сиденья и ждал? готовый в любую минуту наброситься на меня. Я услышала негромкий вскрик и только через секунду поняла, что это мой собственный голос. Этот голос был моим собственным. Кто-нибудь приедет, кто-нибудь скоро приедет. Мне приходилось видеть людей, умерших в госпиталях от ран, от болезней, но не так, не в тихом, мирном, курортном городке у входа в магазин. Хэрогейт, южной части графства Северный Йоркшир, расположен престижный спа-курорт, который стал популярным благодаря открытым в 1571 году минеральным источникам, богатым железом, серой и солями. А окружающие город-долины, реки и луга в соединении с целебными водами Хэрогейта стали привлекать многих англичан, желавших отдохнуть на свежем воздухе. В хэру произошло два события, прославивших город. Во-первых, именно здесь провела инкогнито несколько недель известная писательница Агата Кристи, исчезнувшая таинственным образом в 1926 году. Позднее стало известно, что она намеренно скрывалась от семьи, а в гостинице зарегистрировалась под именем любовницы своего мужа. Во-вторых, в 2007 году здесь были обнаружены сокровища викингов, среди которых оказалось около 700 монет, различных государств, включая Афганистан. Я набралась смелости и заглянула в автомобиль. Там никого не было. В водосточном желобе около заднего колеса лежал какой-то поблескивавший предмет. Я наклонилась. Это оказалась запонка. Улика! Я мимоходом подивилась человеческой способности думать одновременно о самых разных предметах и почувствовав голокружение, побрела обратно по аллее. Наши с Мэрил сумки оставались там, куда мы их положили. Я присела на свою. Я не собираюсь падать в обморок. Так, надо опустить голову между колен. Что, если он подойдет сзади? Я не собираюсь падать в обморок. Я не упаду в обморок. Спустя еще какое-то время, показавшееся мне вечностью, появились Мэриэл вместе со швейцаром. Я крикнула им. Не подходите к дверному проему. Полиция наверняка захочет осмотреть место преступления. Швейцар долго смотрел на тело Милнера. Затем мы втроем пошли к шоссе и стали ждать. Сержант и полицейский констебль появились первыми, одетые в черную форму с темными пуговицами. Более молодым из этой парочки был констебль. Почти юноша, с бледным лицом, чисто выбритый и еще по-юношески неуклюжий. Более старший сержант носил узкие усики и ходил, выворачивая ступни. Он сразу прошел в переулок. Когда мы сообщали наши имена и адреса констеблю, я услышала глухой стук копыт. Перед нами остановился пони, запряженный в рессорную двуколку. На тротуар спустился дородный человек в цилиндре и фраке. «Добрый вечер, доктор!» С этими словами констебль зажег фонарь и пошел впереди доктора в переулок. Внезапно я ощутила приступ паники, а что, если Милнер все-таки еще жив? И, возможно, я ошиблась. Немедленная помощь могла бы спасти ему жизнь. В шагах возвращающихся из переулка людей не чувствовалось и признака какой-либо спешки. А от медика исходил сильный запах виски. Он достал из внутреннего кармана небольшой блокнот и карандаш. А «Вы можете сказать, мадам, в какое время вы заметили покойного?» И тут я осознала, что совершила ошибку, не посмотрев на часы. Да мы тут разбирались с зонтиком, только и могла промямлить я. Доктор все же пометил в блокноте какое-то время. Мэрил простонала. «Я не вынесу этого, я не вынесу, О, бедняга!» Полагаю, единственным утешением может быть то, что перед смертью он посмотрел прекрасный спектакль. «Вы думаете, она в шоке?» — негромко спросил у меня доктор. Я мысленно поблагодарила его за то, что он, кажется, не заметил, что и я снова начала дрожать. И, как могла, спокойно ответила. По всей видимости. Сержант сел в двуколку, оставив констебля охранять место происшествия. — Вы отвезете нас домой? — поинтересовалась Мэрил, когда сержант протянул нам руку, помогая сесть в двуколку. Сержант коротко бросил извозчику. — Рейгланд-стрит. — Да, но я живу на Сент-Клемент-Роуд, — начала Мэрил. «Если вы не заражаете леди, — мягко произнес сержант, — я бы хотел отвезти вас в участок и угостить чашечкой чая».